Чистилище. Путешествие из страны греха к свободе. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 25 июля 1997 года. Конец примечания. В Париже напротив собора Парижской Богоматери, только на другом берегу Сены, есть маленькая греческая церковь святого Юлиана Бедняка. Известно, что туда ходил Данте, когда он жил в Париже. В этой церкви он исповедался, в этой церкви он причащался. И сегодня, продолжая разговоры о творчестве Данте Легере, продолжая разговоры о его божественной комедии, я бы хотел именно на церковную сторону жизни Данте, на литургическую сторону его жизни и творчества обратить особое внимание. Данте отправляется в Чистилище, потому что этого страстно желает Беатричи, прежде всего, ради себя самого, чтобы там он еще при жизни, еще до смерти сумел очиститься от своих грехов. В тридцатой песне, уже в самом конце рассказа о Чистилище, он говорит об этом сам, только устами Беатричи. Она восклицает... 130. -е. Он устремил шаги дурной стезей к обманным благам, ложным изначало, чьи обещания — лишь посол пустой. 133. -е. Напрасно я во снах к нему взывала и наяву, чтоб сложного следа вернуть его, он не скорбел немало. 136. Семь. Так глубока была его беда, что дать ему спасение можно было лишь зрелищем погибших навсегда. Поэтому она отправляет его сначала в ад, а потом дает возможность подняться в чистилище. Значит, речь идет здесь о мысленном путешествии на крутую гору, ибо именно как гора изображается у Данте чистилище. Это гора с крутыми склонами. Иногда наверх ведет лестница... Иногда приходится карабкаться по почти отвесной тропинке все выше и выше. Данте в этой второй части своей поэмы рисует нам путь наверх, путь, который, напоминая, действительно живо напоминает лествицу преподобного Иоанна. В чистилищу Данте во множестве присутствуют латинские литургические тексты. Первый из них — «Когда выходил Израиль из Египта». Напомню, что в одном из писем Данте приводит именно этот псалом, говоря, что здесь в аллегорической форме речь идет о том, как душа от тягости греха переходит к блаженному состоянию. Вот это вот путешествие души из страны греха к свободе и изображается в чистилище во второй части божественной комедии. Это путь, путь от рабства, из страны греха, который ведет на свободу. «Нет ничего дороже, чем свобода», восклицает Данте в своем трактате «Монархия», быть может, вспоминая Цицероновское «О сладкое имя свободы», а может быть, просто от сердца, из глубины души. Путь его сейчас ведет наверх. Иногда этот подъем бесконечно труден, иногда он вдруг становится легким, и это значит, что еще один грех уже преодолен, что еще один грех уже побежден. Все 33 песни второй части его божественной комедии «Как внутренний стержень» пронизывает один текст. Это начало Нагорной проповеди из латинского Евангелия от Матфея. Заповеди блаженства, к которым Данте обращается с самого начала и практически вплоть до конца своего восхождения по горе Чистилища. 106. Так здесь, к другому кругу, тесный след ведет наверх в почти отвесном скате, но восходящий стенами задет. 109. Едва туда свернули мы... Блаженны нищие духом, раздался вдруг напев неизреченной благодати. 112. О как нес ходен доступ в новый круг здесь и в аду. Под звуки песнопений вступают тут, а там под вопль мук. Чистилище песнь 12. Блаженные нищий духом, Раздался вдруг, напев неизреченной благодати, и дальше через несколько страниц. «Уже мы подымались, и, блаженные милостивые, пелось нам во след, и радуйся, громящий вражьи рати, мы шли все выше». Чистилище, песнь пятнадцатая. Блаженные милостивые». Листаем текст божественной комедии дальше. И мы вступили в тень высокой лестницы, свернув налево, и я, взойдя на первую ступень, шестьдесят седьмое, лицом почуял, как бы взмах обвева. Блаженный чей-то голос возгласил. Миротворцы, в комне дурного гнева. Чистилище песни семнадцатая. Блаженны миротворцы. Хор по латыни сопровождается оркестром итальянского стиха. И так звучит эта удивительная музыка Дантова Чистилища, в основу которой положены заповеди блаженства. Сорок третье. Вдруг раздалось. «Придите, здесь ступени!» И ласка в этом голосе была, какой не слышно в нашей смертной сени. Сорок шестое. Раскрыв... Подобно лебедю крыла, Так говоривший нас наверх Направил туда, где в камне лестница вела. Все выше и выше ведет путников Данте и Вергилия Ангел. Сорок Он, обмахнув нас перьями, Прибавил, что то, кто плачет, Счастье обрели и утешение, ждущие их, славил. Чистилище, песнь 19: Кто плачет? Плачущие из еще одного стиха на горной проповеди. Блажене плачущие, якутии утешатся. Дорога идет все выше и выше. Первое. Уже был ангел далеко за нами, тот ангел, что послал нас в круг шестой, еще рубец смахнув с меня крылами. Еще от одного греха очистился Данте. Четвертое. И тех, кто правды восхотел святой, назвал блаженными, и прозвучало лишь «которые жаждут» и только в речи той. «Блаженны!» Дальше звучание латинской речи растворяется в итальянском оркестре, и слышно только одно слово, которое жаждут. Разумеется, Данта здесь цитирует слова Иисусофы. «Блажени алчущие и жаждущие правды, якотие насытятся». Седьмое. «И я, чье тело снова легче стало, спешил наверх без всякого труда, во след теням, немедлившим немало». Чистилище песнь 22. Дальше выше и выше поднимается Данте, меркнул день, сгорая, когда Господень ангел встретил нас. 7. Блаженный чистый сердцем, воспевая звучней, чем песни на земле звучны, он высился вне пламени у края. Чистилище песнь 27. «Блажены чистой сердцем», «Блаженство», «Евангельские блаженства», «Начало Нагорной проповеди» — вот программа духовного роста. Не всякий читатель божественной комедии это заметит. Но все, если сконцентрируют свое внимание, в конце концов увидят, что здесь, в Чистилищу, упомянуты все девять блаженств из Нагорной проповеди, так или иначе, но процитировано всё ее начало». Весь тут удивительный псалом, который нами поется в начале божественной литургии перед малым входом. Это как раз тот текст, который задает тональность всему остальному, что есть во второй части божественной комедии, всему остальному, что есть в чистилище. Это тот стержень, вокруг которого вырос монолит центральной части дантовой поэмы. Есть еще одно несомненное литургическое место во второй части божественной комедии в Дантовом чистилище. Это начало 11 песни, представляющая собой перевод молитвы «Отче наш». 20 строк включают в себя практически весь текст молитвы Господней на итальянском языке, и текст этот сопровождается постоянным оркестром. К нему, к простому древнему тексту, Данте прибавляет свои молитвенные воздыхания. Первое. «О наш Отец, на небесах царящий, незамкнутый, но первенцем своим, благоволение прежде всех дарящий, пред мощью и пред именем твоим, да склонится вся тварь, как песнью славы мы твой сладчайший дух благодарим». Да снидет к нам покой твоей державы, За тем что сам найти дорогу к ней, Бессилен разум самый величавый. Как волею, пожертвовав своей, К тебе взывают ангелы, а санна? Так на земле да будет у людей. Да не спошлется нам дневная манна, Беской по суровому пути Отходит вспять идущий неустанно. как то, что нам далось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и ты не по заслугам нам прости. И наши силы, слабые для боренья, в борьбу с врагом исконным не вводи, но охрани от козней искушенья, от них, великий Боже, огради Это итальянское песнопение, это молитва, включенная в итальянский стих, включенная в удивительно звучные дантовые терцины, звучит как голос на фоне мощного органа. Вообще не только здесь, но в божественной комедии в целом очень большую роль играет музыка. В одном месте данта говорит, 139-е, «Я поднял взор, когда она взгремела, и услыхал... как сквозь отрадный гуд далекая Тедеум долетела. И точно то же получалось тут, что слышали мы все неоднократно, когда стоят и под орган поют, и пение то внятно, то невнятно. Чистилище, песня девятая. Это не просто перевод, на перевод со своего рода богословским комментарием. А поскольку это прекрасные стихи, то этот комментированный перевод молитвы «Отче наш» звучит, если хотите, как партия голоса плюс орган. То, что добавлено, звучит как орган, а то, что оставалось из евангельского текста, звучит как голос, как основная партия. И далее весь текст молитвы от начала до конца звучит как основная тема, ни одного слова не утеряно, и всему этому придан мощнейший поэтический аккомпанемент, который опять-таки перекликается с разными авторами, которых Данте читал. Читал он, естественно, только на латыни, так как не знал греческого языка, и поэтому все, что он берет у восточных отцов, взято из латинских переводов прежде всего, из Дунса Скотта, тем не менее, начитан он достаточно основательно, да и потом ведь великие поэты обладают такой особенностью, что однажды услышанное они впитывают в себя и затем этим живут. Эпоха без языка, самим собой остается только человек. Страницы 88, 89. В церкви во время обедни все встают для пения, звучит орган, и латинские слова молитвы то слышны, то почти растворяются под звуки органа. Так слышится нам в стихах Данта и начало нагорной проповеди и молитва Очи наш. Начало великого словословия, которое согласно римскому обряду поется в начале обедни. и вечерний гимн, который звучит ежедневно во время вечернего богослужения, как наша молитва к свете тихий. «Перед закатом солнечным Тебе, Создатель, молимся». И «Агнус Дей», который поется в самом конце литургии, уже после «Отче наш», перед причащением, и молитва, обращенная к Матери Божьей, которая обычно поется уже после отпуска уже когда литургия закончена, подобно тому, как мы поем после всеночной «взбранной воеводия победительная». Итак, «Данте» и музыка, «Данте» и литургическое пение, «Данте» и этот звук органа, смешивающийся с латинским песнопением, который он слышал в церкви святого Юлиана Бедняка. на берегу сены в Париже. Данте прокладывает дорогу не только для поэзии, но и для музыки, и для богословствования, свободного от наследия средневековой схоластики и для философии. И еще для живописи. Фра Беато Анджелико еще не родился, а его фрески уже существуют на страницах божественной комедии. только не видя богословия в красках, а в словесной форме, в дантовых терцинах, таких удивительных, и таких ни на что другое не похожих. Благовещение. Десятая песнь-чистилища. Тридцать четвертая. Тот ангел, что земле принес обет столь слезно-чаемого примирения, и с неба вековечный снял завет, являлся нам в правдивости движения так живо, что ни в чем не походил на молчаливые изображения. Он, я бы, клялся. Авой говорил склонившейся жене, благословенной, чей ключ любовь в высотах отворил. В ее чертах ответ ее смиренный. Эчи, Анчила был яснее, чем в мягком воске образ впечатленный. Вот всего лишь четыре терцины, но в этих терцинах так изображается благовещение, что ясно, не было бы этой странички в «Божественной комедии», не было бы и того благовещения Сандро Боттичелли, которое теперь мы можем увидеть в Москве в Музее изящных искусств, не было бы того удивительного благовещения Фра Беато, которое, к счастью, часто публикуется в книгах, посвященных его творчеству, не было бы, наверное, и многих других фресок итальянского возрождения. Данте и тут оказывается первопроходцем. Очень большое место в размышлениях Данте во время его восхождения по горе Чистилища занимают молитвы об усопших. Король Манфред, который правил в Неаполе, просит поэта передать его дочери Констанция, чтобы она молилась о своем отце. А тех, кто там...» «Восмога здесь большая», — говорит Манфред Данте. «Это какая-то очень важная тема, тема, которая проходит в качестве ключевой через всю кантику, посвященную Чистилищу. Один из усопших, одна из теней, говорит...» «Шестьдесят седьмое. Я первый здесь, взывая к состраданию, прошу тебя». «Когда придешь к стране, разъявшей землю Карла и Романью, и будешь Фано, вспомни обо мне, чтоб за меня воздели к небу взоры, дабы я мог очиститься вполне». Чистилище, песнь пятая. «Так что же такое молитва об усопших? Нужна она или нет?» Данте сам еще не может окончательно ответить на этот вопрос и спрашивает Вергилия. 28. Я начал так. Я помню, светоч мой, ты отрицал в стихе тобою спетом, что суд небес смягчается мольбой. Чистилище, песня шестая. Данте имеет в виду стих из шестой песни Энеиды Вергилия, где римский поэт говорит: Властную волю богов преклонить не надейся мольбами. Энеида, шестая песня, стих 376. Итак, ты отрицал, восклицай Данте, в стихе тобою спетом, что суд небес смягчается мольбой. А эти люди просят лишь об этом. Или их надежда тщетна? «Или мне твои слова не озарились светом?» Он отвечал, «Они ясны вполне. И этих душ надежда не напрасна, Когда мы трезво поглядим извне. Вершина правосудия согласна, Чтобы огонь любви мог уничтожить вмиг долг, Ими здесь платимый повсечасно». Горение живых, горение сердец — это то главное, чего ждут от нас усопшие. К такому выводу приходит в шестой песне «Чистилище Вергилий». эта мысль становится особенно дорогой для Данте. В поэтической форме, доверяя своей интуиции поэта и верующего, поэта и христианина, Данте объясняет нам, людям 20 века, смысл нашей панихиды. смысл заупокойного поминовения усопших, молитвы, которые они там так ждут и которые так необходима как усопшим, так и живым. Во второй кантике Божественной комедии огромное место занимает латинский литургический стих, латинская литургическая поэзия и вообще латинская молитва. Если же мы откроем третью кантику, о которой говорили в прошлый раз, если мы обратимся к терцинам Дантова рая, то мы увидим, что там латыни уже почти нет. Там слова наших молитв уже не нужны. Там нет ни цвета, ни слова. Там только свет».